Практически закончил строительство первого в России химического предприятия, превосходящего по масштабу все имеющееся в мире. Аммиак, азотную и серную кислоты гнали сотнями тонн. А это минеральное удобрение, взрывчатка, моющие вещества и напалм, бездымный порох и красители. Но кроме этого, горе удивил всех. Оказалось, что еще в прошлой жизни Он увлекался дальтопланеризмом и, попав в молодое тело, вернулся к занятию любимым хобби, построив несколько моделей планеров, как их здесь называли. Причем два летательных аппарата оснастили экспериментальными ротативными двигателями. Из-за всех этих обстоятельств Стальград зачистили Николай Егорович Жуковский и Дмитрий Иванович Менделеев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 подобрать среди сослуживцев по военно-учетному комитету и офицеров главного штаба достойных кандидатов на должности разных уровней своей организации. Создание централизованной структуры – очень важная часть дела, но агентура гораздо ценнее. Удивительно, но и с этим у Альбертыча все было в порядке. До вербовки австрийских генштабистов пока не дошло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 Впрочем, одна такая рота спецназа ГРУ у него уже была. После окончания мятежа он так и не вернул в Стальградскую народную дружину снайперскую команду, успешно осуществившую ликвидацию узурпатора, великого князя Владимира Александровича. Еще круче действует дорофеевич Илья Петрович Дорофеев, он же Владимир Петрович фон Шенг,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 под личиной идейного борца за освобождение Ирландии, резвился вовсю, создал подпольную боевую организацию под названием Ирландская Республиканская Армия. С помощью некоторого количества денег и личных сбережений цесаревича Николая и великих князей Алексея и Павла, а также присланных из России винтовок Пещаль сталь производства и инструкторов,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 На изготовление нового комплекта уйдет полтора-два года. Гейден закончил умиротворение Финляндии и почивает на Лаврах. Собственно, примерно 60% финнов включились в строительство Транссиба или осваивают труднодоступные районы Сибири и Дальнего Востока. Но на освободившиеся земли прибыли жители из Нечеродноземья или центральных губерний России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 и община, и постоянная переверстка земли, и низкая агрокультура. Как говорится, начать докончить, да Так что дел нам еще предстоит ого-го. И за что хвататься первым, пока сам не представляю. И если еще вспомнить, что у нас на повестке дня война с Японией, которую пока никто не отменял, а только отложили, то мое правление начинается весьма и весьма насыщенно. Даже, я бы сказал, перенасыщенно. Так что здравствуй, жопа, Новый год!